Глава четырнадцатая Двусторонние откровение Бойтесь, лернеев, дары приносящих. Как по мановению волшебной палочки, сами собой вдруг зажглись маслянистые факелы на стенах, издававшие легкое потрескивание и, на удивление, светившие ровным белым светом, как будто неживым пришло мне в голову странное сравнение. Теперь появилась возможность осмотреться. Мы действительно находились в квадратном помещении с гладкими высокими стенами, выкрашенными в ярко-лиловый цвет, больше всего напоминающим даже не библиотеку, а склад. Шкафы разместились повсюду. Они стояли впритык друг к другу и были сверху донизу забиты разнообразными носителями информации, пергаментами, манускриптами, книгами в переплетах и без. На стенах располагались нарочито грубо сделанные полки тоже наполненные манускриптами и пергаментами. Везде царила многовековая пыль, по углам виднелось несколько дубовых сундуков, закрытых на огромные железные замки. А над всем этим зависло странно прозрачное существо, дух-хранитель этого места. Он с интересом рассматривал нас, мы же внимательно изучали его. Больше всего это создание походило на человека. Те же руки, ноги, голова. Но были в его строении и существенные отличия. Голова конусообразная, сильно вытянутая кверху. Отверстие там, где должны быть уши. Три глаза, узкий рот, практически не видно носа, скошенный подбородок, нет шеи. Голова словно приклеена к телу. Маленькое круглое тельце, как у ребенка, страдающего избыточным весом. Короткие руки с узкими ладонями и пальцами-обрубками. И небольшие широкие ноги без пяток но с перепонками на месте пальцев. Цирин все еще молчал, будто бы и не слышал моего вопроса, а вот хозяин комнаты, видимо, удовлетворившись осмотром, произнес, глядя исключительно на меня. «Вы в забытой библиотеке, видящая, последнем о плоти уже погибшей, как оказалось, цивилизации лернеев». Я недоверчиво уставилась на хранителя. «То есть вы лерней?» Если быть точным, его дух. Везет же мне на реликты. Сперва баба теперь Лерней, пусть и призрачный. Пришла мысль. Слух же я сказала другое. Какое у вас необычное строение тела. Так выглядели все Лернии или только маги? Рядом прыснул в кулак Даня. Наконец-то отмер и тяжело вздохнул ректор. Пробормотав сквозь плотно зубы нечто вроде «Воспитывать тебя надо было, Магдалена, исключительно ремнем». Дух только мягко улыбнулся. «Милая непосредственная девушка, отвечая на ваш вопрос, видящая, так выглядят, вернее, уже выглядели, все лирнее. Вам никто не рассказывал о нас?» «Почему же?» — пожалая я плечами. «Рассказывали». На уроках мифологии, но немного, буквально пару фраз, только чтобы можно было зачет сдать. Леший уже хихикал открыто, не сдерживаясь. Цирин измученно и как-то даже обреченно застонал. Хранитель же удивленно приподнял брови, и это придало его лицу комичность. «Мифология! Даже так! Дожились!» «Сильнейшая раса моего времени, создавшая великую цивилизацию, теперь изучается в разделе мифологии». «И что о нас говорят?» «Что вы жили 5-6 тысяч лет назад, создали машину времени, что-то намудрили в прошлом и исчезли, как цивилизация». Честно оторобанила я заученные в свое время для экзамена по мифологии фразы. Внимательно слушавший хранитель хотел спросить что-то еще. Но тут мой желудок не выдержал свалившихся на него мучений и протестующе заурчал. Мои щеки залили от стыда. Мужчины рядом со мной, не скрываясь, дружно фыркнули. Дух улыбнулся. Что надо сказать, с его строением лица выглядело довольно необычно. «Прошу прощения. Я забыл, что человеческое тело нуждается в подпитке. В комнате рядом со мной находятся готовые продукты. Они погружены в стазис и, следовательно, не портятся». «Если кто-нибудь из вас сумеет снять заклятие, вы можете насладиться едой». Обрадованная словами хранителя, я резко обернулась и умоляюще уставилась на архимага. Тот мученически закатил глаза и устало покачал головой. «Магдалена, ну подумай сама, откуда ты знаешь, каков был рацион у лернеев? Что они добавляли в пищу? Насколько их продукты подходят для наших желудков? А вдруг ты отравишься или еще хуже?» «Что может быть хуже?» Удивленно спросила я под незамолкающие трели своего организма. «Озера тебе было мало!» Мрачно поинтересовался мой бывший учитель. Я повинно опустила голову и тяжко вздохнула. Да, Цирин был прав, несомненно, прав. Но с другой стороны, кто знает, когда мы выберемся из этих катакомб? Я уже просто умирала от голода. Дух, до этого молча наблюдавший за нашим общением, решил вмешаться. «Не беспокойся, маг!» «Еда была подготовлена для наших детей, а для их рациона мы никогда не использовали ни пряностей, ни специй, ни тем более заклинаний. Только овощи, хлеб, мясо, фрукты». «Да, но то, что считали съедобным вы, может отравить нас?» — резонно заметил Цирин. «Я смогу отличить съедобные продукты от несъедобных?» — вступил в разговор молчавший до этого Леший. «Уверен». — повернулся к нему Архимаг. «Да, не лишь кивнул». «Хорошо». Сдался профессор и обратился уже к хранителю. «Как пройти в ту комнату?» Хозяин библиотеки взмахнул призрачной рукой. В стене рядом с нами открылась неприметная, на первый взгляд, маленькая дверка. Мы вошли внутрь, и сразу же загорелся свет. На этот раз он был желтым. Дверь осталась открытой. Комната была меньше отданной под библиотеку, но, по моему мнению, в несколько раз уютней. Возможно, из-за того, что в ней лежали горы продуктов. «Ты сможешь определить вредоносность продуктов сразу, или мне нужно сначала снять с них всех стазис?» Поинтересовался мой бывший учитель Дани. Леший улыбнулся, и улыбка превратила его из серьезного молодого мужчины в веселого бездумного мальчишку. «Сразу. Это не так уж и трудно». Даня подошел к продуктам и стал водить рукой по разным кучкам. Мы с Цирином стояли рядом молча. Через какое-то время Леший повернулся к нам. «Здесь для наших организмов подходит все, кроме тех хлебов и вон того вида мяса». Архимаг кивнул и принялся читать заклинание для снятия стазиса. Еле мы молча. «Мужчины демонстрировали свое хорошее воспитание. Я же забыла обо всем, глотая куски и почти не жуя». «Магдалена, когда тебе будет плохо от несварения, я тебя лечить не буду», пригрозил, наконец, Цирин. Я в очередной раз покраснела и, под насмешливым взглядом лешего и недовольным профессора, стала есть аккуратней. Ну и начала рассматривать, что кладу в рот, сравнивая с нашей современной пищей. Отличия были в основном только в форме. Например, караваи почему-то пеклись треугольными, квадратными и овальными. Овощи и фрукты были ярких, синих, фиолетовых, лиловых, голубых цветов. И я затруднилась бы точно определить, что из того, что я жую, было овощами, а что фруктами. Только мясо по форме практически не отличалось от привычного нам жаркого. Зато здесь были свои вкусовые различия. Например, тут кусок, что я только что положил в рот, по вкусу напоминал маринованного кролика с какой-то острой приправой. А если вспомнить слова хранителя о том, что в детскую кухню специи не добавлялись, можно с уверенностью сказать, что вкус у этого мяса был собственный. Кстати, а почему еда здесь хранилась исключительно для детей? Именно этот вопрос я и задала духу, после того, как мы, поев, вышли из комнаты. Цирин предварительно снова погрузил остатки продуктов в стазис и поблагодарили ожидавшего нас хозяина комнат. Хранитель внимательно посмотрел на меня и ответил вопросом на вопрос. «Видящая, сколько лет живете вы, люди и маги?» «Люди 70-80 лет. Маги до 300-350», — ответила я. Дух покачал головой, со стороны это выглядело забавным из-за отсутствия шеи. Непозволительно мало. У нас обычные лирнеи жили 200-240 лет. Маги же 700-800. Что же касается ответа на твой вопрос, видишь ли, раньше, когда эта библиотека еще не была последним оплотом лирнейской цивилизации, раз в 10 лет сюда приводили молодых магов. Им было обычно 30-40 лет, дети для нас. Только один из них, пройдя все испытания, мог стать видящим и моим помощником. Но после испытаний голодными были все. Вот для этого в соседней комнате и создали склад с продуктами, погрузив их в стазис. В мое время снимать заклятие стазиса могли все маги, даже недоучки. Я помолчала несколько мгновений, переваривая информацию, а потом поинтересовалась. «Вы все время называете меня видящей. Это из-за того, что я свечусь после купания в озере?» Хранитель удивленно посмотрел на меня. «Ты хочешь сказать, что прошла только купание?» Никаких ловушек не было. Мы потрясенно уставились на хозяина комнат, и Даня изумленно выдохнул общую мысль. «Там были еще и ловушки!» «Разумеется!» – пожал плечами дух, искренне не понимая нашу реакцию. «Стать видящим, то есть незаменимым помощником хранителя, его правой рукой, может только самый достойный из всех возможных претендентов». А их обычно было более сотни, и не все они доходили до конца своего пути. Смертельных случаев, естественно, не было, но установленные западни помешали многим. «Наверное, теперь из-за тысячи лет простоя все они самоликвидировались». «Да», — пробормотала я, стараясь прийти в себя от шока. «То есть нам еще повезло, что ловушек не было». Потом резко помотала головой, избавляясь от пораженческих мыслей о возможности остаться навсегда в тех тоннелях и пещерах, если бы поставленные несколько тысяч лет назад западни подни все же сработали. И поинтересовалась, а этот фиолетовый цвет, он когда-нибудь исчезнет? Вместо ответа хранитель взмахнул рукой, и передо мной в воздухе зависло простенькое тоненькое колечко из серебра. Я вопросительно покосилась на своего бывшего учителя. Тот удивленно нахмурился и немного резко поинтересовался у нашего призрачного собеседника. «Это амулет? Какие у него функции?» «Амулет, только защитный», — ничуть не смутившись, ответил местный хозяин. «Кольцо поможет не просто спрятать свечение» но и замаскировать ауру видящий. Никто, даже сильнейший маг, не поймет, что перед ним человек со сверхспособностями». Цирин недоверчиво посмотрел на духа, потом перевел взгляд на висевшее в воздухе колечко, несколько секунд подумал и дал добро, добавив. «Все равно ты ввязываешься во всевозможные истории. Пусть хоть какая-то защита на тебе будет». Я обиженно поджала губы, Но колечко все же взяла и надела на средний палец левой руки, поблагодарив хозяина. Сбоку вдруг протяжно зевнул Даня. Я сразу же вспомнила, сколько всего нам пришлось пережить за последнее время, и тоже начала зевать. Как-то резко захотелось спать. Цирин покосился на нас, спящих на ходу, и перевел вопросительный взгляд на хранителя. Тот улыбнулся и вновь взмахнул рукой. «Нет, еще одной комнаты на этот раз не появилось». А вот матрасы с одеялами на полу вдруг возникли. Мы с лешем приняли приглашение и без спора завалились каждый на свой матрас. Вырубилась я мгновенно. Даниил, сначала тоннели с пещерами без конца и начала. Несколько часов подряд, причем в полнейшей темноте и без капли магии. Затем непонятное волшебное озеро, напичканное искусственной и явно чужеродной магией светящиеся как осенние деревья, ведьма с новым даром видеть невидимое и напоследок исчезнувшая якобы мифическая цивилизация Лернеев со своей забытой библиотекой. С кем я связался? Что эта девчонка отыщет и куда вляпается в следующий раз? Где мы тихий спокойный лес с местными парнями-оболтусами? Да уж, мы еще только свое путешествие начали, а я уже сильно жалею, что с магами этими пересекся. Нет, библиотека, конечно, шикарная. Тайн здесь много хранится, с этим я даже спорить не буду. Но как же я устал, и как же хочется спать!